Однажды вечером миссис Сэдли писала приглашение на званный вечер. Осборны уже устроили таковое у себя, и миссис Сэдли не могла остаться в долгу. Джон Сэдли, вернувшийся из Сити очень поздно, молча сидел у камина, между тем, как жена его оживленно болтала. эми поднялась к себе наверх, чем-то удрученная, почти больная. «Она несчастливо говорила мать, — «Джордж Осборн невнимателен к ней». Меня начинает раздражать поведение этих господ. Вот уже три недели, как девицы к нам глаз не кажут, и Джордж два раза приезжал в город, а к нам не заходил. Эдвард дейл видел его в опере. Эдвард охотно женился бы на эмилии я уверена, да и капитан Добин, по-моему, тоже не прочь, но у меня, откровенно говоря, сердце не лежит к этим военным. Подумаешь, каким Дэнди стал Джордж. И эти его военные замашки... «Надо показать некоторым людям, что мы не хуже их. Только подай надежду Эдварду Дейлу, и ты увидишь. Нам следует устроить у себя вечер, мистер Сэдли. Что же ты молчишь, Джон? Не назначить ли, скажем, вторник, через две недели? Почему ты не отвечаешь?» «Боже мой, Джон, что случилось?» Джон Сэдли поднялся с кресла навстречу жене, кинувшейся к нему. Он обнял ее и торопливо проговорил «Мы разорены, Мэри. Нам придется начинать снова, дорогая. Лучше, чтобы ты узнала всё сразу». Произнося эти слова, он дрожал всем телом и едва держался на ногах. Он думал, что это известие сразит его жену, жену, которая за всю жизнь не слышала от него резкого слова. Но хотя удар был для нее неожиданным, миссис Сэдли проявила большую душевную выдержку, чем ее муж. Когда он бессильно упал в кресло, жена приняла на себя обязанности утешительницы. Она взяла его дрожащую руку, покрыла ее поцелуями и обвела ею свою шею. Она называла его своим Джоном, своим вялым Джоном, своим старичком, своим любимым старичком. Она излила на него множество бессвязных слов любви и нежности. Ее кроткий голос и простодушные ласки довели это скорбное сердце до невыразимого восторга и грусти — подбодрили и успокоили из страдавшегося старика. Только один раз на протяжении долгой ночи, которую они провели, сидя вместе, когда бедный Сэдли излил перед ней душу, рассказав историю своих потерь и неудач, поведав об измене некоторых стариннейших друзей и о благородной доброте других, от кого он всего меньше этого ожидал, словом, принес полную повинную — Только в одном случае его верная жена не сумела справиться со своим волнением. «Боже мой, боже мой, это разобьет сердце Эмми», — сказала она.